Глава 19. Прием закончился, а Просковья так еще и не позвонила. Тогда я взял телефон и набрал сам. «Здравствуйте, Александр Петрович», — как-то невесело приветствовала она. «Если вы по поводу заказа, то пока ничем обрадовать не могу. Утром сломался один из станков, и мы валим план. Один из печатающихся у нас журналов задержится на сутки. Скорее всего, ваш заказ мы теперь сможем сделать только на выходных, если не позже». «Очень печально», — сказал я. Уже надеялся сегодня забрать готовые методички и отдать на печать вторую партию. Тогда позвоните, когда заказ будет готов. Жду с нетерпением. К понедельнику мне край надо. Поняла вас, Александр Петрович, вы уж извините за задержку. Внезапный фактор, вы же понимаете. Конечно, понимаю, не переживайте. Выходные меня вполне устраивают, а вот позже задерживать крайне нежелательно. Положив трубку, я немного загрустил. Ждал с нетерпением момента получения первой печатной продукции в своей жизни, а тут... Форс-мажор. С другой стороны, одно дело откладывается, значит, появилось время на другое. «Иван Терентьевич, вы сейчас куда-нибудь торопитесь?» Решил я забросить удочку, чтобы воплотить в реальность другую задачу. «Кто, я?» Он так удивился, словно я спросил, сколько у него, как он запекает ежей в духовке. «Я совершенно никуда не тороплюсь». «Вот и отлично, я тоже никуда теперь не тороплюсь. А если мы оба никуда не торопимся, предлагаю обсудить вашу схемы лечения разных заболеваний поэтапно, с разбором некоторых моментов и поиском новых решений». «А до начала рабочей смены успеем?» – спросил знахарь. От этой фразы нельзя было не прийти в восторг. «Человек ради дела готов на все, что угодно, даже сидеть до утра». «Надеюсь, что мы закончим раньше», — ответил я и, не удержавшись, рассмеялся. «Но вы, безусловно, правы. Если подойти к делу основательно, то можно и не успеть». Мы придвинули стулья к манипуляционному столу, разложили сделанные за эти дни Иваном Терентьевичем конспекты, вооружились карандашами и листами чистой бумаги. Разбор вели на примере конкретных случаев, которые прошли за это время. «А я бы не сказал, что знахарь не имеет высшего образования». Ведь это лекари учатся в институтах и университетах, а знакари и целители в специальных училищах. Сортировка желающих стать медиком производится еще в школах и гимназиях. Есть магическое ядро – будешь лекарем, поступай в институт. Не поступил – сиди учись, поступишь позже. Даже самые отъявленные двоечники и прогульщики предпочитали остаться на второй год и подтягивать хвосты. Чтобы поступить в высшее учебное заведение, статус и доход лекаря на порядке выше, чем у знахаря. Лишь единицы отъявленных разгильдяев поступали в медицинские училища на знахари. Чаще всего это были разорившиеся дворяне, рот которых угасал, но ядро еще было. Некоторые в итоге совсем отказывались от профессии. Так вот, во время обсуждения с Иваном Терентьевичем очередной нозологической формы и вариантов решения этой проблемы, я не чувствовал, что мы говорим не на равных. Мне не приходилось объяснять ему основополагающие вещи на пальцах. Он все ловил на лету и... Понимал с полуслова. Такое впечатление, что он в свое время закончил университет чуть ли не с красным дипломом. Возможно, он учился сам по себе все это время. Большая часть учебников есть в свободном доступе в городской библиотеке. Да и в училище библиотеки, скорее всего, тоже рассчитаны на более высокий уровень знаний, чем там дают. Я и не заметил, как пролетел целый час. Так мы... Как по-прежнему, никуда не торопились и были увлечены процессом, я заказал доставку ужина из грузинского ресторана, который мы нашли неподалеку с Виктором Сергеевичем. Научный интерес и энтузиазм – это хорошо, но на голодный желудок, а он уже начал себя проявлять, эти факторы начинают меркнуть. Голод не тетка, короче. Стоило мне только положить трубку, как телефон зазвонил прямо в руке. «Просковье?» – удивился я. Уже не надеялся сегодня дождаться ее звонка. «Да-да, Александр Петрович, смотрите, тут какое дело». Голос девушки в этот раз был более жизнеутверждающим, что радовало. «Станок подчинили. На это ушло гораздо больше времени, чем мы рассчитывали, а теперь его надо на чем-то обкатать. Те, кто его делали, космикли, лишь, что качество печати даже лучше станет. Вот я и хотел вам предложить рискнуть сейчас распечатать на нем ваш небольшой тираж. Для первого прогона достаточно и вам хорошо». Если вдруг что-то вас не устроит, мы с вас лишних денег не возьмем. Просто тогда будем печатать в воскресенье утром, а сейчас будем экспериментировать с чем-то другим». Меня вполне устраивает ваше предложение первого прогона с моими методичками и плакатами», — смело заявил я. Если бы она была уверена, что первая партия пойдет конкретно на наперекосяк, то не стала бы предлагать. «Хорошо, тогда мы сейчас запускаем станок». Было слышно по голосу, что она улыбается. «Почему бы и нет? Сделал дело и гора с плеч». «Никому ничего не должен. Кроме тех, кому сорвали время заказа из-за поломки станка. Когда все будет готово, я вам позвоню». «Наверное, уже завтра?» — уточнил я, чтобы хоть как-то ориентироваться. от чего же? Уже сегодня!» — хихикнула она. «Я сегодня все равно допоздна буду из-за этого врала, так что придете и заберете». «Договорились. Жду с нетерпением». По моему голосу тоже легко было определить, что я доволен. «И надеюсь, что под вашим контролем все будет хорошо». Ну, если они только решают вопрос с запуском, потом печать, нарезка, раскладка, брошюрирование. И еще есть немного времени, чтобы разобрать несколько клинических случаев и поужинать. Наш заказ обещали доставить через полчаса. Вот тогда насытый желудок я поеду пить чай с пирожными в обществе прекрасной блондинки. Все пошло четко по расписанию, каким я составлял его у себя в голове. Приехал наш ужин, которому пришлось подождать несколько минут, пока мы разбирали на типичное заболевание пациентки. Ужин за это отомстил нам дразнящими запахами, заставляющими выделяться слюну и жалобно поскуливать желудок. Это послужило причиной ускорить завершение процесса и подведения итогов. Когда расставили тарелки, все на том же манипуляционном столе, который стал теперь для нас универсальным рабочим местом, снова позвонила Прасковье и сказала, что через полчаса «Можно будет забрать заказ». На скорую руку закинул в себя Чанахи и Хачапури по-аджарски, извинился за спешку перед Рибошапкиным и вызвал такси. Когда спустился по темным ступенькам ко входной двери типографии, что уже было приключением, я задумался, а как я попаду внутрь? Кроме стандартного набора из портфеля, тубуса и корзинки с пирожными, у меня в руке были еще два больших стакана кофе со сбитыми сливками. В моем мире это называют капучино, но здесь так не принято. Так чем мне открыть эту дверь, даже учитывая, что я теперь знаю, как это сделать легко? Тубус за плечо, портфель в зубы, в левую руку корзинку, а на раскрытую ладонь поверх ручки корзины картонную подставку с двумя большими стаканами. Именно в таком виде меня и застала Прасковья, когда я протянул руку вперед, чтобы потянуть за замаскированную ручку двери. Уж зачем она решила пойти на выход, не надев пальто, я не знаю, но произошло это очень вовремя. «О, Господи!» — воскликнула она и расхохоталась. «Давайте я вам помогу». «Ага, пожалуйста!» — выдавил я. Ручка портфеля в зубах сильно ограничила спектр издаваемых звуков. Девушка аккуратно извлекла из моего рта ручку портфеля, из-за чего мне было особенно неловко. Ручка-то за это короткое время намокла. Я смог теперь взять кофе в другую руку и без риска навернуться или облиться горячим напитком, войти в тамбур». Знакомым маршрутом мы дошли до ее кабинета, где уже лежали на столе мои методички и плакаты, вкусно воняющие свежей краской. Обожаю этот запах, запах новой книги. Когда берешь в магазине новинку с полки, открываешь в произвольном месте и втыкаешь туда нос. Это какой-то особенный кайф. И разум чистый, и удовольствие, и настроение сразу хорошее. Вот именно так и пахли мои методички. Снял с корзинки обертку и поставил на стол, сдвинув брошюру в сторону. Мы спокойно попили кофе с пирожными, я полистал методичку и остался полностью доволен результатом. Это выглядело в итоге даже лучше, чем я предполагал. Не стыдно людям в руки давать, пусть изучают себе на здоровье. «За такие скромные деньги и такая красота!» — сказал я, даже не пытаясь скрыть свой восторг. «Нет, не за такие!» — хитро улыбнулась девушка. Я невольно напрягся, но не сильно, был готов заплатить и побольше. «За то, что вы согласились сэкономить нам время и попробовать...» сделать тираж. В первый прогон мы сделаем вам скидку. Она написала на бумажке цифру и подвинула ко мне. Вы уверены? Удивился я, когда увидел чуть больше половины от суммы по договору. Вы же почти бесплатно работали, получается. Абсолютно уверена. Еще шире улыбнулась Прасковья. Видимо, настойчиво хотела похвастаться ровными белыми зубками. Не переживайте, в данной ситуации всем будет польза. Так что и вам спасибо, что решились на эксперимент. Я оплатил наличными, сказал, что сдачи не надо, сложил брошюры в портфель, плакаты в тубус и уже прощаясь и стоя на пороге, вспомнил про вторую часть задания. «Вот ведь идиот!» – обрадовался. Пришлось по новой расчехлять портфель и тубус. Рукопись второй части, методички и несколько плакатов легли на стол. «Вот», – сказал я, виновато пожав плечами. Девушка попыталась скрыть усталый вздох, но я все же заметил. Стало еще неудобнее. «Чуть не забыл». «Но это уже не срочно. Если сделать и на следующей неделе, будет замечательно. Тогда, скорее всего, во вторник или в среду у нас освободится окошко, но есть вероятность, что на выходных. Я сразу вам позвоню. Но сами понимаете, цена здесь уже будет, как в предыдущем договоре». «Конечно, понимаю. Нисколько не возражаю», — уверил я ее. «Тогда я не буду трезвонить и зря отвлекать вас от работы. Я буду ждать вашего звонка». Попрощавшись уже окончательно, я отправился на выход. В это время наш водитель уже, скорее всего, освободился, и я решил этим воспользоваться, покататься на шикарном авто по вечернему городу в гордом одиночестве. Против специально увеличенного маршрута Николай нисколько не возражал. Ему новая машина нравилась еще больше, чем нам, поэтому он был не прочь лишний раз покрутить баранку. А у меня было время подумать и подвести итоги дня, с вечерним зимним питером. Еще только конец ноября, снег, похоже, лег окончательно. Холодный ветер заставлял пешеходов поднимать воротники пальто и наматывать шарфы на шею. А мне внутри семейного авто тепло и уютно. Возникла мысль доехать прямо сейчас до Виктора Сергеевича и поручить ему спрятать золотой амулет. Но я быстро ее прогнал. Из-за своей причастности он в прошлый раз чуть не поплатился жизнью. Я спас его просто чудом. Второй раз рисковать его здоровьем я не собираюсь. Раз я решил на какой-то ляг... Нести на себе эту ношу, то пусть это будет мое решение и мой риск. А если эта ноша станет морально неподъемной, утоплю амулет на дне Финского залива. Есть еще один вариант отдать амулет Альберту Венедиктовичу. Он же просил меня показать вещицу, для которой он подарил мне шкатулку. Может быть, ему он принесет больше пользы. Я глянул на часы, почти восемь вечера. Думал сегодня сделать третью часть методички, но в принципе не к спеху. Просто позвоню и спрошу, не укусит же он меня через телефон. «Вещица же у тебя?» — загадочным голосом спросил Поджарский. Я уже не ожидал услышать его голос после стольких гудков. «Да, в вашей шкатулке при мне», — ответил я. «Приезжай. Ты же по этому вопросу звонишь?» «Скоро буду», — сказал я и положил трубку. Николай удал новый маршрут и попросил ехать чуть быстрее, не как на прогулке. Хитрый и целеустремленный жук этот Поджарский. Как его заинтересовало, что же я собираюсь хранить в этой шкатулке. Даже ради удовлетворения любопытства расщедрился на такой подарок. Шкатулка непростая и недешевая. Не думаю, что он каким-то образом связан с бандой Баженова. Тогда следователи давно бы уже вышли на него. Я слышал, что изготовивший партию нелегальных амулетов артефактор задержан. У него была целая подпольная мастерская с подмастерьями. Николай остановил машину прямо перед коваными воротами. Я сказал ему ожидать меня здесь и направился к дому по неосвещенной дорожке. Старик экономил на электричестве? Или оно ему нахрен не нужно в это время суток? А может, он и вообще из дома не выходит, даже специально очищенное серебро для амулетов ему курьер привозил. Массивная дверь начала открываться в следующем мгновении после того, как я постучал молоточком. Значит, стоял, ждал под дверью. Я подумал, может, зря собираюсь ему показать амулет». «Что-то у него заинтересованность очень сильная, прямо какая-то нездоровая». «Заходи», – призывно махнул он рукой и потопал в сторону лифта. Дверь за моей спиной начала закрываться, отрезая путь к отступлению. «Кажется, я слишком себя накручиваю». Каджарский изначально не знал, что именно я хочу положить шкатулку, и откуда артефакт, для которого я взял у него эту самую шкатулку. Зная его не так уж долго, я уже усвоил, что чисто спортивный интерес ему тоже свойственен». Но меркантильный сильнее. И то, и другое совершенно нормально, не является поводом для подозрений. А еще его ведь не рекомендовал отец. А он очень осторожный в таких делах и ни за что не стал бы советовать мастера с сомнительной репутацией. Пока спускались на лифте в мастерскую, Альберт Венедиктович старательно изображал скучающий вид, но я чувствовал пожиравший его любопытство. Несмотря на внутренние терзания, он всю дорогу молчал. Ходя в мастерскую, он махнул рукой, чтобы я шел за ним. Мы остановились перед центральным рабочим столом, и Поджарский хлопнул по центру столешницы рукой. «Клади!» Все пожирающего любопытства он уже не скрывал. «Сами открывайте», – уверенно сказал я, достал из кармана черную мыльницу и поставил ее в то место, где только что была его ладонь. Мое требование мастера нисколько не смутило. Он уверенно распахнул шкатулку и, округлившимся глазами, уставился на амулет. «Да ладно!» – воскликнул он и дрожащей рукой вытащил амулет. Судя по всему, он не ожидал увидеть шкатулки именно это. Значит, мои смутные подозрения, что он является одним из людей, князя Баженова не имеют веса. Не может быть! Откуда у тебя это? Не поверите, с помощью этого амулета меня хотели убить, пообещав, что если я буду его носить, то обрету невиданное могущество. И то, и другое верно, пробормотал себе под нос артефактор. Как это? Удивился я. Я так понял, что его... «Носить и использовать нужно быть очень сильным магом, не таким, каким был я, когда решил попробовать его носить». «Не совсем так», — покачал головой Поджарский. «У него много сложных настроек. Это очень редкий и дорогой амулет. Мне приходилось иметь с ним дело лет 20 назад. Один клиент то ли нашел его, то ли ему подарили. Хотя я не знаю, за что можно дарить такие дорогие вещи. Я тогда перекопал все архивы и нашел информацию по амулету. «У меня даже где-то осталась рукопись, куда я конспектировал все его особенности и варианты использования. Ты можешь показать мне, как ты его активировал?» «К сожалению, нет», — покачал я головой. «После попытки использования амулета у меня пропала память, и почти под ноль исчез дар лекаря. Если с даром все потихоньку налаживается, то многие моменты из прошлого я не вспомню уже никогда». «Понятно», — покачал головой Альберт Венедиктович. «Тогда я знаю, какие настройки тебе сказали применить вручая эту штуковину. А ты застал его активированным после того, как начал приходить в себя». «Да, мы уже нашли его активированным», — кивнул я. «Попробуй сравнить ощущения», — сказал он и коснулся кристаллов в определенной последовательности, тут же положив амулет обратно в шкатулку и отойдя на пару шагов назад. «Подойди ближе, но не трогай». Волна непонятной силы и энергии неистово ударила, чуть не свалив меня с ног. Я, вместо того, чтобы подойти, наоборот отошел, чуть не свалившись через один из ящиков. Ощущения были точно такими же, как тогда в моем кабинете, когда дядя Витя решил помочь с поиском чего-то незаконного. «Это оно», — сказал я, продолжая отступать между ящиками. «Ты куда собрался?» — хихикнул старик. «Угомони, сейчас выключу». Он быстро коснулся нескольких кристаллов, и амулет замолчал. Я смог вернуться к столу. — А теперь я расскажу тебе самое интересное! — заговорчески подмигнул он.